глава семьдемид как только мы отъезжаем от дома берет сиденье рядом ноутбук и что-то изучает в нем от скуки я украдкой заглядываю в экран, но ничего в этих непонятных графиках толком не понимаю, так что еду развлекая Лесю. а долго нам еще ехать не выдерживаю я после часа дороги в молчании. если сначала лесся укачала и она даже ненадолго задремала, то теперь малышка была уже вот-вот готова разреветься. Пока отвлекать её получалось, но я уже чувствовала, что ей тяжело ехать в машине так долго. «Нет, ещё буквально полчаса. Ты куда-то торопишься?» Отрывается на мгновение от ноутбука демит «Леся устала. Может, остановимся? Хоть немного разомнёмся?» Предлагаю я и, видя по его реакции, что он уже готов отказать, Добавляю поспешно, иначе Леся капризничать будет весь вечер. Демид закрывает крышку ноутбука и обращается к водителю. «Матвей, останови возле какого-нибудь лесочка». «А зачем возле лесочка?» Настораживаюсь я. «Но не возле дороги же с ребёнком ходить», — резонно замечает Демид. Подходящий съезд попадается уже через пять минут. И я с огромным удовольствием выбираюсь из салона. Мне и самой хочется размяться, да и Леся уже рвётся с рук. Она уже учится ходить, поэтому её всё время тянет куда-нибудь самой топать. Конечно, без поддержки не обходится, всё же пока она не так далеко может сама ходить. Но ей уже всё везде любопытно. Вот и сейчас мы первым делом топаем по дорожке к растущим неподалёку цветам. Я веду Лсю за руки, а она ловко перебирает ногами в сандаликах. Буквально за 10 минут мы успеваем изучить всю полянку и понюхать цветы, и потрогать, и даже на вкус попробовать. А ведь на секунду буквально отвернулась. Поворачиваюсь назад, олеся уже лепесток в рот суёт. Хорошо, что у меня сок в кармане был припасён, так что... Как только я отобрала цветок, сразу же сунула в руки ей заветную коробочку с её любимым яблочным соком. И никакого рёва. Ребёнок сразу отвлёкся. «Ты и правда неплохо с ней ладишь», — замечает Демид. Оборачиваясь к нему, я и не заметила, как он выбрался из машины. Думала, до сих пор сидит там, свои важные дела решает. «Леся — хороший ребёнок». Спокойная. Что верно, то верно. Характером она больше в мать, чем в отца. Хмыкает мужчина, прислоняясь к авто и складывая руки на груди. Кстати, а что с ее отцом? Он скоро вернется?» — Спрашиваю, открывая трубочку и отдавая сок Лёсе. Демит хмурится. Он пока, мягко говоря, не в самом лучшем состоянии. Иначе бы я не искал для Леси маму на это время, как ты понимаешь. То есть ты думаешь, что все эти два месяца он даже в себя не придёт? Изумляюсь я. Неужели всё настолько плохо? Я надеюсь, что это случится гораздо раньше. Но не забывай, что мы ещё со своими проблемами не разобрались. Ты о тех бандитах, что тогда нас с Лесей похитили? Догадываюсь я. Демид кивает вместо ответа и продолжает. «Поэтому даже когда Костя вернётся в строй, всё равно лучше, чтобы Леська побыла в безопасности, и без крайней необходимости ты никуда с ней не выходила». «Но ты говорил, что я буду с ней максимум два месяца?» «Я говорил, немного не так», — улыбается он, лукаво прищурившись. «Не переживай, Соня, до осени ты точно освободишься, чтобы поступить заново в свой драгоценный институт». Невесело хмыкаю, снова услышав ироничные нотки в голосе Демида, и пытаюсь увести разговор в другое русло. «Так, говоришь, ехать всего ничего осталось?» «Да, минут двадцать, может, чуть больше». «Тогда поехали?» Остаток дороги проходит уже куда легче. Леся отвлеклась, походила и теперь спокойно и без капризов допивала свой сок, глядя в окошко на деревья и машины. Когда водитель свернул к нужному коттеджу, я снова удивлённо отметила про себя, что за высоченным забором опять видно разве что крышу. И это несмотря на то, что дом двухэтажный. И чего люди побогаче так любят отгораживаться от всех? Ого! Не выдерживаю я, когда мы въезжаем во двор. Прямо на входе за массивными воротами нас встречают вооружённые люди с нашивками охрана на чёрной одежде. «Нравится?» — интересуется с улыбкой Демид. «Наверное, думает, что я так удивилась огромному дому, а не куче народа, который его охраняет». «Ещё бы!» — говорю на всякий случай. «Мы выбираемся из салона вместе» и Демид забирает наши слеси вещи. «Если честно, я думала, мы вернёмся в тот дом, где ночевали тогда». Замечаю я, шагая следом за ним. Тревожно оглядываюсь на охрану, пока он не видит, и чуть не врезаюсь в спину мужчины, когда он останавливается у входа. «Нет, здесь безопаснее». Демид распахивает двери и пропускает меня внутрь. «Входи» пока ты тут полноправная хозяйка. «Я слежу за домом?» «Не совсем. Твоя главная задача — присматривать за Лесей. Выбери несколько комнат, в которых ты планируешь бывать чаще всего. Так легче будет следить за чистотой. Кроме тебя и Леси тут никого не будет. Ни уборщиц, ни экономки, ни кухарки, ни другой прислуги. Сама понимаешь, лишние глаза тут ни к чему». Клининг вызывать тоже нельзя. Вообще никого постороннего здесь быть не должно. Я и сама могу убрать. Представляешь, обычные люди это делают почти каждый день. Не удержавшись, подкалываю я. В таком случае у тебя точно проблем не будет. Не остаётся в долгу Демид. Я буду наверху, мой кабинет в дальней части коридора. Располагайся. Наверху для тебя и Леси приготовлена комната. Там вещи, игрушки, всё, что нужно. Ладно. Пока я разбираю вещи, Леся играет с новыми игрушками. Вечер проходит в хлопотах. Сначала нужно накормить малышку, потом искупать. Сама не замечая, как приходит время укладывать её. На удивление, в новой кроватке она засыпает почти сразу. Даже укачивать не приходится. А я же, тем временем, иду искать Демида. Нужный кабинет нахожу практически сразу. На всякий случай стучу в дверь и только потом приоткрываю её. «Привет. Ты не голодный? Могу приготовить что-нибудь?» Заглядываю внутрь. «Нет». Демид сидит за столом и жестом приглашает меня войти. «К тому же твоя мама там пирогов полпакета наложила». Так что я воспользовался тем, что официально считаюсь её зятем и слопал половину. На здоровье. Желаю я, весело улыбаясь, и вхожу в кабинет. Прямо и правда захотелось почаще к ней приезжать. Такие вкусные. Это да. Мама у меня отлично готовит. И меня научила печь. Значит, от голода тут точно не умрёшь. Демид кладёт на стол, распухший от денег конверт, и пододвигает ко мне. «Это аванс». «Я невольно сглатываю. Наверное, впервые мне предлагают такую пачку. Это только аванс. За работу, мамы». «Пересчитаешь?» Н «Не знаю». Бормочу, запинаясь, и растерянно отвечая на удивлённый взгляд Демида. «Там так много...» что мне страшно даже в руки брать». Он усмехается, поднимается со своего места и подходит вплотную ко мне. Берёт со стола конверт и вкладывает его в мои ладони. «Не переживай, я тебя не обидел. И не обижу, если будешь хорошо выполнять свою работу. Относить к этому именно как к работе няней, поняла? Просто подрабатываешь, присматриваешь за чужим ребёнком». Все эти бумажки о том, что ты её мама, ничего не значит Я хочу, чтобы ты сказала мне, что всё поняла. Серьёзно произносит Демид. Я поняла. Киваю. Вот и отлично. У тебя в комнате есть небольшой сейф в стене. Здесь никто не тронет твои деньги, даже если ты положишь эту пачку на самом видном месте. Но для собственного спокойствия можешь сложить их туда. Кот, придумаешь сама. Идёт? Идёт. Чуть улыбаюсь я. Давай повторим ещё раз. Большую часть времени ты будешь здесь одна с Лесей, не считая охраны. Они тоже здесь живут постоянно пока. Если что-то будет нужно, неважно, тебе или мелкой, то просто напиши список и отдай его Матвею. Можешь считать, что он начальник. То же самое с врачами. Нужно на осмотр что-то не так с Лесей? Иди к нему, он всё решит. Интернет здесь есть, найдёшь, чем себя развлечь. А вот звонить по подружкам и матери старайся пореже. Перечисляет он. И ещё, естественно, ты не должна болтать направо и налево о своей работе. Конечно, я понимаю. Чудесно. Я не люблю людей, не умеющих держать язык за зубами. ты в виду, если что не так, спрошусь с тебя без шуток соня демид смотрит мне в глаза таким проникновенным взглядом что я едва сдерживаюсь чтобы не встрепенуться от мороза пробежавшего холодком по коже я не изболтливый демид очень надеюсь а ты не будешь здесь жить спрашиваю лишь бы задать хоть какой то вопрос и разрядить обстановку «Нет, я буду часто мотаться туда-сюда по делам. Лучше не привлекать лишнего внимания, но не расслабляйся. Заеду пару раз на пироги», — подмигивает Демид. «Вот ещё. Максимум, что тебя ждёт жареная картошка». Передразниваю я его манеру говорить. «Обожаю жареную картошку», — улыбается он. Внезапно становится как-то неловко. И я даже сама не могу себе объяснить, почему. Ну, я пойду, наверное. Проверю Лесю. расстелю постели и всё такое. Иди, доброй ночи. Разворачиваюсь, чтобы уйти, но Демит окликает. Соня, подожди. Он догоняет меня и протягивает новенький смартфон. Возьми, ты говорила, что твой разбили. Я уже вбил в него свой номер. Но постарайся звонить только в самых крайних случаях. В остальном связь через охрану. Беру айфон в руки и киваю. Поняла, спасибо. Пользуйся. Вроде бы ухожу из кабинета обычным шагом, а ощущение такое, словно бегу. От изучающего взгляда настолько внимательного, что мурашки бегут. Проверяю спящую лисю, Она сладко сопит в кроватке, растянувшись и улыбается во сне. Такая милая картина, что я и сама не сдерживаю улыбки. Укрываю малышку получше и провожу ладонью по её волосам. Что ж, теперь я защищаю эту кроху, пока не будет Демида и её отца. И я постараюсь сделать всё, чтобы Леся не чувствовала себя одиноким и брошенным ребёнком. Не чувствовала, что её не любят. Я буду любить её за двоих. И никакие бандиты этому не помешают.